Глава 44. Ангелина. Перезагрузка в мире Дриад прошла на удивление успешно. Вот уж действительно, давно так надо было. Удрать куда подальше от вечных проблем, дворцовых интриг и налоговых ведомостей. И хоть трава не расти после нашего отъезда. Эти несколько дней стали настоящим бальзамом для наших измученных душ. Мы с Раймондом от души накупались в кристально чистых, прохладных лесных озерах, где вода казалась жидким изумрудом, а было усыпано гладкой галькой. Позагорали на заповедных полянах, куда солнце пробивалось теплыми, ласковыми лучами, не обжигая, а лишь прогревая кожу до приятной истомы. И самое главное, расслабились по-настоящему. Раймонд, он преобразился больше не пытался по ночам выть на три причудливые луны этого мира отражавшиеся в озерах тремя серебряными дорожками научился искренне широко улыбаться а не оскаливаться из вежливости и перестал вздрагивать при каждом шорохе или скрипе половицы ожидая что из тени материализуется очередной навязчивый родственник с претензией или просьбой его плечи обычно напряженные под тяжестью короны, наконец-то опустились. В общем, отпуск удался на славу. Каждая клеточка напиталась покоем и лесной магией. Жаль только, что все хорошее, как правило, подходит к концу. Ощущение было, словно просыпаешься от самого сладкого сна. И в определенный день с легким вздохом сожаления мы активировали возвратный портал. Плотный смолистый воздух леса Дриад сменился знакомым, чуть пыльным и прохладным воздухом каменных коридоров темного княжества. Резкий контраст ударил по ощущениям. Вместо листьев, глухое эхо шагов по мрамору. Вместо птичьего щебета далекие голоса слуг. Раймонд мгновенно выпрямился. Лицо его приняло привычное. Слегка отстраненное выражение правителя, маска снова легла на место. Ему в тронный зал, разбирать накопившуюся кипу указов и жалоб. Мне, обратно к моим шумным приживалкам, капризным магическим кроликам, требующим ежедневного вычусывания их драгоценной шерсти, и к прочно укоренившейся репутации, злобной, и совершенно непредсказуемые ведьмы. Обычная рутина. И практически сразу же нас огорошил известием Лайон. Он не просто ждал. Он дежурил в главном холле, будто терпеливый паук у своей паутины. Встретил нас не у входа, а в самом центре зала, под огромной люстрой из черного хрусталя, которая отбрасывала на его лицо зловещие тени. Стоял он с неприличным самообладанием, расслабленный, как сытый кот, растянувшийся на солнышке после удачной охоты. И эта ухмылка, она играла на его губах, не просто довольная, а торжествующая, наглая, полная какого-то жутковатого предвкушения. Я мгновенно почуяла неладное, в животе похолодела а по спине пробежали знакомые мурашки тревоги. Моё ведьминское чутье забило тревогу колоколом. Этот умник явно перешел все границы, и сейчас он об этом объявит. Руки сами собой сжались в кулаки, а взгляд начал искать ближайший увесистый предмет. Скалка в кухне была бы идеальна, но сгодилась бы и ваза. «Я женюсь!» Заявил этот обормот, разбивая тишину Холла своим нарочито-небрежным тоном. «Ленка!» — добавил он, глядя прямо на меня, и в его глазах мелькнул знакомый огонек озарства, смешанный с вызовом. «Ты только не дерись сразу, дай договорить!» Я напряглась, как струна. Внутренний голос орал благим матом. «Бей! Бей сейчас же по голове!» Многократно. Предчувствие кричало, что эта новость перевернет все с ног на голову. Этот наглец явно заслуживал немедленной суровой кары. Жениться? На ком он мог успеть жениться за несколько дней? Кого успел очаровать или околдовать? — На ком? — настороженно уточнил Раймонд. Лайон сделал театральную паузу, наслаждаясь эффектом. Его ухмылка стала еще шире, почти до ушей. «Назали ним!» Он выпалил имя, а потом быстро добавил, снова глядя на меня, словно ожидая взрыва. «Линка, дыши!» «Убью!» – прошипела я, и голос мой звучал на удивление мягко, низко и совершенно по-доброму. «Зловеще по-доброму!» Взгляд уже метнулся по залу, примиреваясь к окружающим объектам. Вон та большая амфора с гербом предыдущего князя. Слишком ценный антиквариат. А вот эта наполненная ваза с увядшими лилиями в углу в самый раз, не жалко, идеально ляжет на его наглую физиономию. «Прикопаю своими руками!» «Где-нибудь в самом дальнем углу огорода, под компостной кучей!» Я сделала шаг вперед. «Когда ты успел совратить девочку, гад ползучий?» «Это кто кого совратил?» «Линка!» Я взмахнула руками, пробормотала под нос заклинания. И этот гад заблеял, как самый настоящий козел.